Образование. Немецкая система образования не ставит своей задачей формирование характера или воспитание моральных качеств. Ее цель – вложить вас в профессиональные знания, которые помогут вам занять достойное место в мире бизнеса и будут способствовать вашему продвижению по службе. Учиться в Германии начинают поздно, а заканчивают учебу еще позднее. Детские сады посещают далеко не все дети, обучение в общеобразовательной начальной школе начинается в 6 лет, и среднестатистический студент или студентка оканчивает университет, когда им уже под 30. В возрасте 10 лет способные ученики идут в гимназию, гимназиум который в отличие от древнегреческих развивает не тело, а только умственные способности, и после которой прямая дорога в университет. Остальная часть, около 60%, продолжит обучение в средней школе, что, по всей видимости, даст им возможность пройти в дальнейшем трехлетнюю формальную стажировку в магазине, банке или где-нибудь еще, включая еженедельные теоретические курсы государственных профессиональных училищах. Для многих это прямой путь к карьере. сдачи экзамена на аттестат зрелости «Абитур» Автоматически гарантирует молодым немцам поступление в университет на любой факультет, который им по душе. Если же средний показатель успеваемости не очень высок, вам лучше подождать пару лет, но в любом случае отказ вам не грозит. По достижении 18 лет, если нет отсрочки, нем, каждого немца ждет обязательная воинская повинность. Он может возражать против внесения службы в армии, и тогда ему предоставляется право на альтернативную службу, но если у вас плоскостопие или плохое зрение, вас освободят от любой повинности. Некоторым счастливчикам вообще удается избежать какой бы то ни было обязательной службы, если норма призывников выполнена и набор завершен.